Даже не знаю, что и думать. Олег морщись поднялся с одной лодки. Что у них там происходит? Маленькая война? Каждый божий день? Опять, любимая, с интересом спросила Сирень. Не, на этот раз хотя бы без Арксолана обошлось. Он сел на скамейку, покрутил головой. Замер, увидев слева могучую деревянную крепость рассыпавшие вокруг себя широкие ремесленные слободы и щетинившуюся в сторону Волги причалами. — А это что? — Насколько помню, колдун, это Кострома. — Вот электрическая сила. Но сейчас ведь мимо пронесет. А где весло? Лесная ведьма красноречиво повела бровями на стремнину. Олег привстал прикрыв ладонью глаза от солнца, не без труда разглядел среди волн примерно в полутора сотнях сожжений коричневую лопасть с обгрызенным краем. А как она туда попала? Ты тут так отмахивался, колдун. Странно, что вообще на берег не забросил. Да чтоб ему! Олег разделся, нырнул в воду, доплыл до весла на короткой рукояти. Оперся на нее рукой, поплыл обратно, перевалился в лодку. Посмотрел за корму, вздохнул и махнул рукой. Ну и ладно, лодка у нас ведь крепкая, правда? Как-нибудь так обойдемся, все едино лишь в один конец нужна. Плывем дальше, да прибудет с нами милость с три бога. Погода на Волге установилась тихо, и солнечная. Кабы находились не на воде, то было бы, наверное, даже знойно. Но река прикрывала путников прохладой, отгораживала от комаров и слепней, убаюкивала тихими волнами. Бедон греб лениво раза три в минуту. Но даже такой скорости хватало чтобы их с сиренью не обгоняли ни ладьи, ни ушкуи. Только струги раз или два в день улетали вперед. Иные же корабельщики тоже гонок не устраивали, больше наслаждаясь, нежели утруждаясь путешествием. Встречных, правда, было много. Некоторые поднимались против течения на бичеве, другие выглеали веслами с завистью поглядывая на тех кого без всяких усилий несло на себе мерное речное течение на третий день ведун и его спутница миновали тракт на галич что на вексе обозначенный на берегу тяжелым паромом и росцепью постоялых дворов у переправы еще через пять дней проплыли нижний новгород а спустя три дня у белогорки что перед устьем Суры неожиданно обнаружили скопление кораблей, стоящих носом к берегу на протяжении доброй версты. Олег повернул ближе к берегу, окликнул корабельщиков. — Чего ждем, гости торговые? — Сказывают, война у булгар с галичанами, — отозвался мужчина от одного из костров. Ратники тамошние сюда проезжие грабят. А вы же вроде не галицкие. А то они разбираться станут. Кто плывет, того и убирают. Дело известно я. Пока князь в поход не уведет, лучше переждать, не соваться. Вот проклятие! — сплюнул ведун. Весь мир ополчился, супротив меня одного. Он положил весло поперек бортов, и течение с готовностью понесло лодку дальше, мимо выстроившихся кораблей, в лапы очередной разбойничей аравы. «Вроде же дружили мы с тобой, стребок весельчак. За одним столом сидели, пиво на двоих пили, загадки загадывали», — посетовал Олег. — Да что же ты мне теперь препоны ставишь? — Назад поворачиваем, — спросила ведьма. — Поворачиваем, да только не назад, — ответил ведун. — На Руси прямых дорог нет, зато кривых завсегда в достатке. За Сурой в одном дне пути налево уйдем, на Ветлугу. Там в верховье волок должен быть, на реку юг, которая на север течет как раз до Двины. Мы не купцы. Нам на Булгарии свет клином не сошелся. Коли через Каму на Печору не попасть, то обойдем стороной. Тут даже крюка не получится. По расстоянию баш на баш выйдет. Откуда ты знаешь? Поспрашал у корабельщиков. Я нынешним летом только с ними разговариваю. Еще немного и сам смогу кормчим подрабатывать. Олег выгреб на стремнину и стал разгонять плоскодонку, разминая руки и успокаивая нервы. Оказаться в гуще войны ему страсть как не хотелось. Однако в этот раз боги были к ведуну милостивы. Он добрался до устья Ветлуги, не встретив на своем пути ни булгарских отрядов, ни даже их дозоров. А дальше русло повело их на север. Прочь от Булгарии и ее неприятностей. Правда, тут у Олега возникла слегка подзабытая проблема, встречное течение. Теперь, чтобы плыть, ему нужно было грести, причем весьма энергично. И все равно, вместо пяти верст в час у него получалось не больше двух. За первый день, от рассвета до заката, Он пробился вверх на двадцать верст. Во второй ближе к полудню выдохся, свернул к берегу, разулся, выпрыгнул за борт и пошел по мелководью, просто волоча лодку за собой. Так получалось сразу и быстрее, и намного легче. Олег шел и пытался вспомнить, какова ветлуга в длину. Спросить об этом у корабельщиков Средин не догадался, но если вспомнить школьный атлас, то впереди светил примерно месяц ежедневного бурлачества, плюс-минус неделя. Прикинуть точнее ведун, увы, не мог.